Этим пожаром, как было дознано, предшествовали поджоги. Так, 6 июня, рядом с дворцом Елизаветы Петровны, где теперь Павловские казармы, в доме Линзина найден был на крыше горшок с воспламеняющимися веществами. Пожары вызвали правительство на одну меру, замечательную в статистическом отношении. Для открытия поджигателей велено было разделить город на несколько частей и затем в каждой части произвести обстоятельную перепись жителей в три дня. Мера это послужила к открытию злоумышленников, которые впоследствии и понесли заслуженную кару. После пожаров 1737 года город был разделен на пять частей и в первый раз даны официально названия Петербургским улицам. 16 июля 1739 года против Выборгской стороны за Литейным двором горели барки с пенькой и маслом, рыбой и хлебом. На пожаре погибло немало людей, сгорел и виновник катастрофы, принесший горящую лучину на барку, от которой и загорелась пенька. В 1748 году в Петербурге пожары были опять часты. В этом году указом от 2 июня предписано расставить в Петербурге гвардейские пикеты около дворцов для сберегания их от поджигателей. В указе, между прочим, сказано, что частые пожары, бывшие в этом году, были произведены злоумышленниками. Поджигатели явились в обе столицы и в Москве в продолжении 16 дней с 10 мая по 26 число ежедневными пожарами навели такой ужас, что жители, как говорит в своих записках Нащекин, вынуждены были из домов выезжать в поля. Одновременно с этим предписанием было велено полиции, дабы по происходящим от летнего времени опасностям, находящиеся на больших улицах, как то на набережной по Неверике, в Миллионный и Луговой у палат, деревянные крыльца и внутри домов мелкие деревянные строения, немедленно, в присутствии полицейских чинов, все сломать и принуждать строить каменные. Приказ этот был исполнен в одну ночь, как говорит князь Шаховской в своих записках. 26 мая 1761 года в Мещанских улицах был большой пожар, продолжавшийся целый день. Сама государыня присутствовала на пожаре. После этого пожара повелено было для облегчения строившим остановить все дворцовые и казенные работы, а также установить умеренную цену на строительные материалы и на дни рабочих. В мае 1763 года сгорел гостиный двор и смежные с ним здания на Васильевском острове. После этого пожара назначена была поощрительная награда тем из пожарной команды, кто являлся первым на пожар. В мае 1771 года сгорели все дома по 10, 11, 12 и 13 линиям Васильевского острова. От набережной Большой Невы до Большого проспекта. Огонь начался в доме графа Миниха, где помещался морской корпус. В здании все было обращено в пепел. В 1774 году между Адмиралтейством и Мойкой был большой пожар. Выгорело более 140 домов, в том числе более сотни каменных построек. В 1780 году, самый духов день, горел гостиный двор на Невском проспекте. Одна только сторона, обращенная к Невскому, была каменная, остальное же строение деревянное сгорело до основания, а вместе с ним обращена была в пепел часть домов, расположенных за ним. 16 мая 1782 года в 2 часа пополудни произошел пожар на бойне, находившийся близ Большого рынка, Несмотря на скорую помощь полиции, все деревянные лавки сгорели, но, к счастью, купцы успели спасти свои товары. Убыток простирался более, нежели на 200 тысяч рублей. Впрочем, эти лавки были настолько ветхи, что правительство уже имело намерение их перестроить. Самое деятельное участие на этом пожаре принимали князь Репнин, Потемкин и Орлов вместе с гвардейскими солдатами. Императрица Екатерина, как гласит камер-фурьерский журнал, на это ужасное зрелище смотрела на Садовой улице, против дома Воронцова, где пажеский корпус, у каменных рядов. не приехал на пожар вместе с Ланским прямо с обеда от Ивана Ивановича Бецкова. После этого пожара вышел указ, по которому всем русским и иностранным купцам дозволялось открывать особые магазины во всех кварталах столицы. Цель этого распоряжения была та, чтобы предупредить огромные убытки, которые может причинить торговля другой пожар, если все лавки будут находиться в одном месте. Императрица Екатерина имела даже намерение не допустить торговли в таком обширном здании, как вновь созидаемый тогда гостиный двор. В 1795 году сгорел на Васильевском острове Андреевский рынок, выстроенный в 1789 году. «Лавки торговцев вскоре были опять отделаны».